Каким образом масс-медиа влияют на нашу позицию? Ученики советских школ, наверное, помнят любимую поговорку своих учителей «Повторение, мать учения». Вот этот принцип, который наука называет бихевиористским, используется масс-медиа для того, чтобы влиять на позицию общества. Суть его проста — Чтобы общество усвоило какое-то послание, надо его повторять, повторять и еще раз повторять. Правда, здесь необходима важная оговорка. Чтобы сработать, послание должно быть не просто настырным, оно должно еще и привлекать к себе внимание. Собственно говоря, на принципе повторения построена классическая реклама. Рекламисты знают, а маркетологи подтверждают, что повторение рекламы повышает долю покупок рекламируемой марки. В случае особенно убедительной рекламы рост потребления составляет не проценты, а разы. И наоборот, плохая реклама снижает уровень покупок, а покупатели переходят к конкурентам. Политика, как управление обществом, в этом смысле ничем не отличается от рекламы. У той политической силы, которая чаще обращается к обществу, значительно больше шансов получить его поддержку. Более того, к этой силе перейдут симпатии даже тех людей, которые первоначально поддерживали другую силу, но которая, однако, не направляла регулярных посланий своим симпатизантам. Причем доля таких перебежчиков может достигать 70%. сноска 23, там же, страница 45. Другими словами, доминирование в информационном поле с высокой вероятностью обеспечит доминирование в политике. В чем мы легко можем убедиться в современной России. Но есть еще одна важная причина, побуждающая к многократному повторению информации. И причина эта опять же проста – Люди склонны забывать. Причем особенно быстро они забывают то, что не имеет к ним прямого отношения. Через 30 минут после сообщения аудитория помнит только 60% его содержания. В конце дня в памяти остается уже только 40%, а в конце недели только 10%. Считается, что если проблему не подогревать, то она сама с собой рассосется, в течение десяти дней. На знании этой закономерности построено важное правило кризисного реагирования. Если некому раздувать нежелательную информацию, то не стоит ее опровергать, а лучше подождать естественной кончины. Парадоксальным образом именно настырные опровержения поддерживают жизнь обвинений, с которыми будто бы борются. Пропаганда вынуждена постоянно повторять свои основные тезисы. Причем зачастую это дословные повторения. Попробуйте сравнить новостные выпуски одного телеканала в течение дня, и сможете в этом легко убедиться. Так больше шансов, что у людей что-то останется в памяти. Весьма показательно также, что Первый канал каждый час вкратце повторяет основные новости, В действительности ключевую повестку, навязываемую обществу, идеи, которые пропаганда забивает в мозги подобно гвоздям, должны быть короткими и простыми, даже примитивными. Повторение обладает колоссальной силой воздействия. С его помощью можно убедить кого угодно, в чем угодно, даже в том, что находится за пределами здравого смысла. Вот весьма показательное описание. В ходе трех отдельных исследований Зайонс, исследователь из Мичиганского университета, предлагал испытуемым бессмысленные слова, китайские иероглифы и фотографии студентов, взятые из ежегодника колледжа. Эти объекты показывали от 0 до 25 раз. Результаты продемонстрировали, что привлекательность каждого данного объекта возрастала по мере увеличения количества его показов. Многие последующие исследования подтвердили основной вывод Зайонса. Чем чаще человек видит объект, тем сильнее его склонность к этому объекту. Сноска 24, там же, страница 199. А чем чаще повторяются те или иные утверждения, тем сильнее люди склонны считать их истинными. Итак, первый урок успешной пропаганды — повторение, мать, убеждения. Еще лучше, когда повторяющееся послание звучит отовсюду, как в классическом советском анекдоте. Включают утюг, А он тоже передает речь Брежнева на последнем партийном форуме. Если нет информационного разнообразия, если послание безальтернативно, то и общество укрепляется в этой точке зрения как единственно правильный. Однако идеологическое однообразие – привилегия отнюдь не только коммунистического строя. Даже в самых демократических обществах с самыми что ни на есть плюралистическими СМИ Время от времени могут возникать ситуации сродни советской, когда по тем или иным причинам все семьи направляют обществу однородное послание. Обычно это связано с катастрофами, стихийными бедствиями, военной угрозой. Правда, единообразной становится позиция лишь тех, кто подвергается влиянию телевидения. Вот яркий пример. Только 23% американцев, практически не смотревших передачи новостей в августе 1990 года, поддержали решение послать войска в район Персидского залива. Однако среди тех, кто имел привычку следить за новостями, 76% одобрили вторжение в Ирак. Прирост достигает 53%. Сноска 25. Там же страница 45. Аналогичные эффекты наблюдались в американском обществе в начале войны против Ирака в 2003 году, во время военной операции НАТО против Югославии в 1999 году, в британском во время войны за Фолклендские, Мальвинские острова в 1982 году. Урок второй. Однородное послание формирует единообразное мнение. Но как быть с тем, что бесконечные повторения утомляют и раздражают потребителя информации? Рекламистам это явление хорошо знакомо под названием «износа» — снижение эффективности рекламы. Они же придумали и простое средство против износа. Суть его в том, чтобы разнообразить формы подачи информации, не варьируя, её существо. Поэтому разнообразие телевизионных форматов и мнений, которое мы наблюдаем, нередко носит кажущийся характер. Чаще всего за внешним разнообразием скрывается сущностно единая позиция и единое скоординированное послание. Далеко не всякая дискуссия способна подорвать единообразие. Если цели не ставятся под сомнение, а обсуждаются лишь способы, методы и средства их достижения, то подобный плюрализм носит декоративный характер, очень напоминая российскую поговорку «что в лоб, что по лбу». В действительности дискуссия о средствах лишь укрепляет общество в его приверженности целям, подаваемым масс-медиа как безальтернативные. Урок третий. Разнообразие не обязательно означает альтернативу. Не всякая альтернатива и не всякая дискуссия ведут к плюрализму. Очень часто они лишь усиливают эффект единообразия. Это, в частности, хорошо заметно по тем квазидискуссиям и квазиобсуждениям политической ситуации на Украине и политике России в отношении Украины, которые разворачивались на отечественном ТВ в 2014-2015 годах. Впрочем, украинское телевидение являло собой зеркальное отражение российского, только значительно менее профессиональное. Однако не стоит думать, что сам факт подлинной дискуссии, то есть обсуждения целей, а не средств, способен критически ослабить единообразие и подорвать эффект пропаганды. Важно не наличие альтернативных точек зрения само по себе, а возможность донести их до общества и контекст, в котором эти точки зрения подаются. Если носители альтернативных взглядов не имеют доступа к СМИ, то их, вероятно, не услышат. Если этот доступ ограничен и регулируется оппонентами, то альтернативная точка зрения, как ни парадоксально, скорее сработает на укрепление позиции, против которой выступает. Как это происходит, можно разобрать на примере псевдоаналитических ток-шоу. На них нередко приглашают представителей альтернативной точки зрения, дабы создать иллюзию объективного обсуждения. Однако, первое, представитель альтернативной точки зрения находится в меньшинстве обычно в соотношении 1 к пяти или один к 6. Второе. Модератор не позволяет развернуть альтернативу и вообще подыгрывает своим. Третье. Симпатии сидящих в зале и телезрителей, как правило, склоняются к позиции большинства. Помните, во второй главе я писал о желании людей быть в большинстве, что открывает возможность манипулирования ими через спираль молчания. Вот это оно то самое и есть. Четвертое. Наличие раздражителя в лице неприемлемой точки зрения ведет не к изменению взглядов, а к тому, что люди лишь укрепляются в собственном первоначальном мнении. Ну а если альтернативная точка зрения количественно и качественно не уступает оппонентам, есть на российском телевидении и передаче такого формата – то делается все возможное для того, чтобы будто бы аналитические обсуждения превратились в базарную склоку. Крик, взаимные обвинения, странная модерация ведут к компрометации идеи интеллектуальной дискуссии как таковой и к срыву рационального осмысления вообще. Любой нормальный человек после подобной передачи впадает в состояние глубокого изумления, резюмируя свои чувства, в зависимости от культурного багажа, по-шекспировски «чума на оба ваших дома» или по-райкински «слушал я вас, слушал и скажу, дураки же вы все!» Чтобы быть услышанным и повлиять на общество, Альтернативное мнение крайне желательно продвигать именно через средства массовой информации. Здесь можно резонно возразить, а где доказательства, что альтернативная точка зрения правильнее и справедливее? Никаких гарантий подобного рода, конечно же, нет, и быть не может. Альтернативная точка зрения вполне может быть пропагандой. Однако, когда сталкиваются два пропагандистских послания, например, во время выборов, то они взаимно ослабляют друг друга, оставляя обществу хоть какое-то пространство выбора и возможность сравнения. Столкновение альтернатив с гораздо более высокой вероятностью, хотя и без стопроцентной гарантии, стимулирует людей думать, чем отсутствие альтернативы, ведущие к единообразному мышлению. Если люди ошибутся в своем выборе, то в конце концов это реализация принципа свободной воли, допускающая в том числе и право людей на ошибку. А равно и право эту ошибку исправить.